Глава двадцать вторая Мы остановили машину перед типографией компании «Бизиарт» и стали ждать. Минуты через две я заметил направляющуюся в нашу сторону Сондру и выскочил из форда. Джордж последовал за мной, и мы встретились перед зеркальной витриной с надписью «Бизиарт». Сондра безучастно взглянула на Джорджа. «Это Джордж», — сказал я. «Профсоюз послал его вместе со мной». На случай, если местная полиция вздумает снова превысить свои полномочия. Значит, теперь у тебя есть телохранитель, парировала она. Да, такая уж жизнь будет в Берге. Я распахнул дверь, и Сундра задумчивым видом вошла внутрь. Я вошёл вслед за ней, а за мной Джордж. Дама с кружевными манжетами и в пинсне вопросительно взглянула на нас. Я хотел бы ещё раз поговорить с Гари, сказал я. На её лице отразилось сомнение и беспокойство. "Он же объяснил вам, что мы не можем выполнить эту работу", деликатно ответила она. "Да, но я ещё раз хотел бы с ним поговорить". Она помедлила немного, но всё же пошла на этот раз не звать Гари, а чтобы предупредить. Вскоре Кари появился, и судя по его виду, весьма неохотно. Увидев Сундру, он нахмурился и, подойдя к стойке, спросил: "Ну, Это Сондра Флэш, сказал я. Наверное, вы слышали о ней. Гари, остружники внух. И тут Сондра заговорила: "Мой отец не станет возражать, если вы напечатаете эти материалы для профсоюза. Я гарантирую это". Гари всё ещё колебался. "Ну, -у -у -у! вы не верите, что она действительно Сондра Флэш?" спросил я. "О, верю", сказал он. "Я видел её фото в газете". По непонятной причине Лицо Сондры залил румянец, и не потому, что, используя имя отца, она ошельмовала меня, а потому что, опять-таки, по этой самой причине в газете была напечатана ее фотография. Она сказала, «Я уверена, что отец будет огорчен, если станет известно, что эти люди не смогли напечатать свои листовки в нашем городе. В конце концов, у нас ведь демократия». «Ну, хорошо, мисс Флэйш, раз вы так говорите...» «Я так говорю», — подтвердила она. Итак, да, я готов принять ваш заказ, сказал Гарий. Уже обращайся ко мне. Однако я хочу кое-что уточнить, сказал я. Вы сказали, что у вас нет нужных шрифтов, это так? Гарий был явно смущён. Я полагаю, мы постараемся их найти. Хм. Не сомневаюсь, но вы также выразили опасение, что не сможете выполнить работу столь же качественно. Теперь вам кажется, что сможете «Я... хм... я думаю, да. Большое спасибо. Я повернулся к Джорджу. Какой медоточивый ублюдок, не правда ли?» Джордж был сконфужен, как и все присутствующие, поэтому я повернулся к Сондре. «Я обещал тебе, напомнил я ей, что скажу что-нибудь, чтобы ты снова могла на меня рассердиться, сразу после того, как ты окажешь мне эту услугу, ведь так?» Она ничего не ответила. Она смотрела на меня с опаской. Когда я впервые попал в этот город, сказал я. Я был полным дураком. Я был так глуп, что позволил тебе использовать меня в интересах своей жёлтой прессы. Но я быстро учусь, Ондра. Я действительно всё схватываю на лету. Вот этот дешёвый ублюдок, этот гай, наговорил мне кучу всякой ерунды, и я поверил ему. Точно так же, как ты тогда. Я поверил тебе. Ты видишь, как я быстро учусь? Я хотел вернуться сюда и послушать, как этот гарь заговорит в твоём присутствии. Поэтому я тебе позвонил, и поэтому ты здесь. Ты видишь, какой я способный ученик. Теперь я использую тебя. Я повернулся к двери со словами: "Пошли, Джордж, поедем в Отертаун и напечатаем там эти материалы". Глава 23. Мы вернулись из Отертауна. Вскоре после шести Уолтер и Фил Катс играли в джинн, и, по-видимому, Фил выигрывал. Джордж понаблюдал за тем, как Фил раздает карты для новой партии, затем важно кивнул и сказал «тридцать восемь центов!» «Да!» — сказал Фил. Этот старый проигрыш до сих пор не давал ему покоя. Напоминание о нем со стороны Джорджа задевало его сильнее, чем мне показалось в прошлый раз. А Джордж тем временем... растянулся на моей постели, вовсегда ж не в своей позе бревном и сонно улыбаясь уставился в потолок. Каждый раз, когда у Джорджа выдавалась минута отдыха, он всегда поступал именно так. Волтер посмотрел на свои карты и с окрушено покачал головой. Последняя партия, Фил. Потом повернулся ко мне. Ты уже ел? Перекусил на обратном пути? Пошли, выпьем пива. Охотно. Фил Ловко обыграл Уолтера, набрав сорок семь очков, и Уолтер полез за бумажником. Он вынул три долларовые бумажки, получил мелочью сдачу и, бросив монеты в бумажник, сказал «Мы скоро вернемся». «Алкоголь!» — сонным голосом произнес Джордж. «Вреден для организма!» Мы вышли наружу, и Уолтер сказал мне, чтобы я сел за руль. «Не в сторону города!» — сказал он. «В противоположную!» В мили отсюда я видел местечко, на вид весьма неплохое. Проверим. По дороге мы оба молчали, поглощённые своими мыслями. Бар оказался приземистым, жёлтым кирпичным зданием, с посыпанной щебёнкой автомобильной стоянкой перед входом. На щите перед входом красовалась неоновая надпись: "Гостиница Танго". На стоянке были два "Плимута", Chevrolet, микроавтобус Volkswagen, и перед самым входом Старинный Поккарт. Мы поставили с ним рядом свой форт и вошли внутрь. Главный зал был большой, с баром в форме подковы. Бар находился в левой части зала и занимал большую часть его пространства. Вдоль одной из стен стояли маленькие столики, а широкий дверной проем в задней стене вел в соседний зал, сплошь заставленный рядами столиков. Справа у входа был стол. для игры в шаффл-борд, а у противоположной стены громоздились ящики с пивом. Женщин в зале не было. Шестеро или семеро мужчин в рабочей одежде сидели за стойкой бара, а ещё четверо играли в шаффл-борд. Бармен был низеньким, крепко сбитым и совершенно лысым человечком. Его лысина отливала янтарным блеском в косых лучах света. Олтер повёл меня вдоль стойки. в самый ее дальний конец, где можно было спокойно поговорить. Ящики с пивом стояли у нас за спиной, стена была справа, а ближайший посетитель сидел слева от нас, через четыре табурета. Мы заказали будвайзер. Бармен подал нам пиво, получил с Уолтера деньги и вернулся к посетителям на другом конце подковы. Уолтер отхлебнул пиво, улыбнулся и сказал, «Ну, что ты хочешь рассказать мне об этом?» что? О чём рассказать? Я сам чувствовал, как фальшиво выглядит моё удивление. Он ещё шире улыбнулся, покачал головой и похлопал меня по спине. "Пол", сказал он. "Ты хороший парень. Я рад, что доктор Ридман прислал тебя к нам. Ты когда-нибудь подумывал о постоянной работе в профсоюзе?" Я никогда над этим не задумывался, и его вопрос явился для меня полной неожиданностью, поэтому я ничего не ответил. Ты подошёл бы для такой работы. Ты интеллигентен, находчив, и у тебя хорошее, честное лицо, ну, сказал я. Он подтолкнул меня локтем и громко засмеялся. Работа не всегда такая, как в Уитберге, Пол. Обычно немного получше. Не сомневаюсь, ты должен это обдумать, сказал он. Но ведь мне ещё нужно получить мою степень. О, конечно, ты должен завершить учёбу. Тебе необходимо университетское образование, Пол. Если ты хочешь чего-нибудь добиться в нашей жизни, тебе необходимо иметь диплом. Я думаю, точно так же». Уолтер говорил совершенно серьезно, и эта его серьезность на сей раз не была напускной. «Ты экономист», — сказал он, — «или будешь им. Но ты ведь хочешь прилично жить, получать, конечно, не миллион долларов, но все-таки вполне приличную зарплату. Поэтому при подавании и государственную службу по боку и там и там платят копейки, остаётся промышленность или профсоюзы. Профсоюзы нанимают на работу кучу экономистов пол и платят им чертовски хорошую зарплату. Я хотел бы продолжать учёбу и получить степень магистра. Разумеется, нельзя быть стоящим экономистом с какой-то паршивой степенью бакалавра. Но у профсоюза на этот счёт имеется специальная программа. Ты нанимаешься на работу после окончания монекийского колледжа. Ты подписываешь контракт с профсоюзом, Тогда он оплачивает твою учебу, а во время каникул ты проходишь производственную практику. Когда ты получишь степень магистра, возможно, профсоюз оплатит и твое пребывание в докторантуре. Это будет зависеть от твоих успехов и от того, насколько высоко профсоюз оценивает твой потенциал. Во всяком случае, ты оканчиваешь учебу, а тебя уже ждет работа в организации, где для тебя масса возможностей для роста. Это не шахтер и пол. Это ведь ASICPR. Мы являемся одним из редких профсоюзов, авторитет которых ещё больше возрастёт в связи с внедрением автоматизации. Ты должен это обдумать. Я обдумаю, сказал я совершенно серьёзно. Плата за обучение представлялась весьма соблазнительной, и к тому же я находил работу в профсоюзе намного интереснее, чем в других местах, которые я рассматривал как потенциальных работодателей. И соображения насчёт автоматизации Было очень правильным. Очень важно было найти такую отрасль, которая в будущем стала бы интенсивно развиваться. Там человеку со служебными амбициями есть где развернуться. Потом разговор на эту тему. Исяк, и мы заказали ещё пару пива. Его принесли, и на этот раз, несмотря на протесты Уолтера, заплатил я. Когда бармен удалился, Уолтер хитро улыбнулся и продолжал: "А теперь о твоих ближайших планах, Я снова прикинулся недотёпой. «А каких именно?» — спросил я. «Вот что я хочу знать!» Он придвинулся ближе, улыбаясь, и сказал. «Ты можешь дурачить старого Флетчера, Пол. Он самодовольный клоун, лишён и чувства юмора. Но меня ты не поведёшь. Я тебя знаю, Пол, и ты не отступился!» Я сделал вид, что занят переливанием пива из бутылки в стакан. «Если вот в этой твоей голове...» Не было какого-то плана, сказал он. Ты бы давно послал флетчера к чёрту. Но у тебя на уме что-то есть, и ты хочешь, чтобы тебя оставили в покое, чтобы ты попытался его существить, не так ли? Эх, брось, Волтер, он опять громко рассмеялся и похлопал меня по руке. Ох, уж эти чистые, невинные глаза. Это из очков, сказал я, чёрт, надо староеis перевести разговор на другую тему. Они его увеличивают глаза. И я снял их со словами. «Видишь?» Но он не хотел, чтобы ему заговаривали зубы. «Я могу помочь тебе, Пол!» Сказал он. «Что бы это ни было, рано или поздно придется преподнести этот сюрприз Флетчеру. Именно поэтому я хотел бы знать, собираешься ли ты делать карьеру в профсоюзе. Если ты собираешься остаться у нас, тебе не следует восстанавливать против себя такого человека, как Флетчер». Я рассматривал свое пиво. Я обдумывал сказанное Уолтером. Как всегда, он был прав. Я могу помочь смягчить удар со стороны Флетчера, продолжал он. И, может быть, могу помочь в осуществлении твоего плана тоже. К тому же, если мы собираемся работать вместе, нам следует доверять друг другу. Ты ведь хотел бы всё обсудить с кем-нибудь, не так ли? Я хотел бы. Я думал об этом весь день и очень хотел иметь возможность всё им рассказать. И, кажется, Теперь у меня был шанс это сделать. Уолтер выслушает меня и ничего не скажет Флэчу. Ему можно доверять. "Ну хорошо", сказал я. "Прекрасно. Постой, давай возьмём ещё пива". Мы взяли ещё пива, и я рассказал ему всё, за исключением некоторых подробностей, касающихся Элис. Время от времени он кивал, улыбался, казался вполне довольным. В заключение я сказал: что если мой план сработает, то Флэш согласится со всем, что предложит ему наш профсоюз, а полиция вынуждена будет возобновить поиски убийцы и найти его. Уолтер громко рассмеялся. Ну, Пол, профсоюз просто обязан тебе удержать при себе с такими способностями. Тебе ничего не стоит организовать местное отделение профсоюза в Конгрессе. Мы снова, в который уже раз, заказали пиво. При этом Берман продемонстрировал нарастающее недовольство по поводу нашего с Уолтером спора, кому платить. В конце концов Уолтер победил, и Берман ушёл. "Начнём с того", сказал Уолтер, "что это незаконно. Это может привести к нежелательным последствиям. Если тебя поймают, профсоюз вынужден будет немедленно отмиживаться от тебя". "Я не прошу, чтобы профсоюз меня покрывал", сказал я. "Я вообще никому ничего не собирался говорить". "Я знаю". Я просто хотел добраться до сути дела. Ну ладно, это не закон. И ещё, вот что. Этот план опускается к такому разряду, который профсоюз обычно не рассматривает. Мы работаем с законными и честными методами, Пол. Здесь мы столкнулись с необычной ситуацией, и ты хочешь действовать единолично. И это тоже вызывает недоумение. Но я не хочу, чтобы ты подумал, будто профсоюз занимается незаконной деятельностью любого рода. А я так и не думаю, возразил я. Я не такой дурак. Как я уже сказал, мне хочется поставить все точки над и. Так вот, мои слова не следует понимать так, будто всё это незаконно и противоречит политике профсоюзов, а поэтому и неприемлемо для него. Он подмигнул мне. Мистеру Клементу очень хотелось бы взглянуть на эти книги, пол, сказал он. Тогда я действую. Ладно? Он искоса взглянул на меня и усмехнулся. Ты спрашиваешь моего согласия? Как представитель АСДПКР? Я рассмеялся. На повышение не рассчитываю. Ты прав. Когда мы вернёмся в мотель, действуй так, как я тебе скажу. Ладно. Но мне необходимо предупредить Флетчера заранее. Но позволь сделать это мне. И не удивляйся ничему, что я буду говорить. Поверь, я хорошо знаю Флетчера. Договорились? Отлично, сказал я. Ну вот и замечательно. А теперь возьмём ещё по пиву. Сейчас приду. Я нашел мужской туалет снаружи, в углу, позади кухни, и когда вернулся, Уолтер сидел с заговорческим видом и очень довольный собой. — Видишь, четверых парней слева от нас? — в полголоса спросил он. — И что? Я слушал, о чем они говорили. Они работают на обувной фабрике и разговаривали о профсоюзе. Трое из них ратуют за создание местного отделения Асид ПКР, а четвертый сказал, что наше местное отделение... Будет такое же бездарное, как ныне существующий профсоюз компании. Так что мол, пусть катится к чёрту. 3 к 1, сказал я. Хорошее соотношение. Он встряхнул головой и широко улыбнулся. И даже ещё лучше, сказал он. 4 к 0. Один из них в конце концов сказал ему, что, может быть, местное отделение будет не хуже профсоюза компании, так что, по крайней мере, можно попробовать. И тот согласился. «Четыре к нулю, Пол! Вот это хорошее соотношение!» «Так что единственное, что нам предстоит сделать, это заручиться согласием Флейша на свободу действий!» «Так точно! Допивай свое пиво! Ты играешь в шаффлборд!» «Итак, мы взяли еще пару пива, и Уолтер обыграл меня в шаффлборд, после чего мы поехали в мотель».